Он фыркнул, «Я с наглыми щенками не спорю». «Я тоже не хочу с тобой спорить. Как-никак твой сын Ренальда, вероятно, мой лучший друг». Я повернулся и пошел прочь. Брент ухватил меня за плечо. «Погоди, что ты милишь?» ренальдо еще мальчик». «Ошибаешься», — сказал я. Мы примерно одних лет. Он выпустил мое плечо. Я обернулся. бренд выронил сигару. Она осталась дымиться на дороге и переложил кубок в правую теневую руку. Левой он тер лоб. Сколько же лет прошло на основной линии под влиянием внезапного порыва Я вынул колоду, отыскал карту-люку и протянул ему. Это Ринальда. Бренд схватил карту. Я сам не знаю почему, не стал ее вырывать. Смотрел он долго. Почему-то связь через карты тут не работает, заметил я. Бренд поднял глаза... Тряхнул головой и вернул мне карту. Да не работает. Как? Он? Ты знаешь? Он убил Кейна, чтобы отомстить за тебя. Нет, не знаю. Впрочем, меньшего я от этого парня и не ждал. Ты ведь совсем не бренд? Он запрокинул голову и расхохотался. Я бренд! с головы до пят И все тот бренд, которого ты мог знать. любая другая информация дорого тебе обойдется. Во что станет узнать, кто ты на самом деле спросил я убирая карты? Бренд поднял кубок, Протянул двумя руками, словно чашку для подаяния. «В порцию твоей крови», — сказал он. «Ты стал вампиром?» «Нет, я призрак пути». «Отворишь себе кровь, объясню». «Ладно», — согласился я, — «смотри, не обмани моих ожиданий». И, вытащив кинжал, я резанул запястье. Из руки полыхнуло, словно я опрокинул керосиновую лампу. Разумеется, в моих жилах течет не огонь, но в некоторых местностях кровь жителя хаоса исключительно быстро воспламеняется, и это, похоже, была как раз из таких пламя, Хлестал и в кубок, и мимо, и на его руку, на локоть. бренд вскрикнул и начал съеживаться. Я отступил на шаг. Он превратился в смерч, примерно как после жертвоприношения, только более мощный. С ревом взвелся в воздух и через мгновение исчез, а я остался стоять с открытым ртом, глядя вверх и зажимая вену на дымящейся руке. «Впечатляющий исход!» — заметила фракер. «Семейная черта!» — отвечал я. «Кстати, об исходах и выходах. Я обогнул камень и вышел из круга в темноту. Она стала еще чернее». И казалось, что тропа светится ярче. Я разжал пальцы, дым больше не шел. Я припустил рысью, торопясь, оказаться подальше от этого места. Когда через некоторое время я обернулся, ко мне уже не было, только бледный смерч тянулся вверх-вверх, затем исчез. Я продолжал бежать. Дальше дорога шла под уклон. Я разогнался и вскоре уже в припрыжку летел по пологому склону. Тропа, сверкающей лентой, убегала вниз и вдаль, постепенно теряясь из виду к своему изумлению. Я увидел, что не так далеко ее пересекает другая светлая ниточка. Правее и левее она таяла во мгле. «Есть какие-нибудь специальные указания касательно перекрестков?» — спросил я. «Пока нет», — отвечал Фракер. «Думаю, там придется принимать решение, а какое, станет ясно только на месте. Впереди расстилалась огромная темная равнина с разбросанными там и сям островками света». Все они были неподвижны, но одни горели ровно, другие зажигались и гасли, ниточек, впрочем, было всего две, моя тропа и другая, поперечная. В полной тишине слышалось лишь мое дыхание до звук шагов, ни ветерка, ни запаха, даже воздух, ни теплый, ни холодный, а просто никакой». Справа и слева снова маячили какие-то силуэты, но у меня не было ни малейшей охоты в них вглядываться. Я хотел одного — побыстрее совсем покончить, выбраться отсюда и вернуться к своим делам. По обочинам стали попадаться Туманные пятнышки света, расплывчатые, дрожащие, они возникали и пропадали сами собой. Казалось, вдоль дороги протянут пятнистый, прозрачный занавес, и поначалу я не обращал на него внимания, но он постепенно светлел, изображение проступало, как если бы я настраивал подзорную трубу, стулья, столы, припаркованные машины. Витрины, витрины, вскоре призрачная картина начала обретать цвет. Я остановился, как вкопанный. Передо мной был красный «Шевроле» 1957 -го года, присыпанный снегом, припаркованный на знакомой улице. Я подошел и протянул левую руку. Она вошла в полумрак и сразу поблекла. Я потрогал радиатор, твердый, холодный, стряхнул с него снег, вытащил руку, к ней прилипли снежинки, и сразу картина померкла. Я нарочно щупал левой рукой, сказал я, Где ты? Что это было? Спасибо. По-моему, заснеженная красная машина. Это либо компьютерная модель, либо что-то извлеченное из моей памяти. Дело в том, что это картина Полли Джексон из моей коллекции, увеличенная до натурального размера. Значит, дела все хуже, Мерль. Я не почувствовала, что это модель. Выводы? То, что этим заправляет, набирает умение. Или силы, или того и другого. Черт, заметил я и потрусил дальше. Может, оно хочет показать, что способно полностью сбить «Тебя с толку». «Тогда это ему удалось», — признал я и крикнул. «Эй, что-то! Слышишь? Твоя взяла. Я полностью сбит с толку. Могу я теперь отправляться домой? Если ты хотела чего-то другого, тебе это не удалось. Я ровным счетом ничего не понял». Вспышка молнии бросила меня на землю, и я полностью ослеп на несколько минут. Я лежал ничком и трясся, но грома не последовало. Когда зрение вернулось, а дрожь улеглась, я увидел прямо перед собой исполинскую фигуру Аберона. «Правда, всего лишь статую, копию той, что стоит в дальнем конце вестибюля в амбере, а может, и ее саму, потому что, вглядевшись, я различил на плече великого человека птичий помет. «Настоящий ли модель?» — спросил я. «По-моему, настоящий», — отвечала Фракер. Я медленно встал. Мне понятно, что это ответ. Только непонятно, что она означает. Я потрогал статую. На ощупь она казалась скорее полотняной, чем бронзовой. Перед глазами поплыло, и я понял, что держу за огромный, больше чем в рост, портрет отца страны. Потом... Края его начали расплываться. Передо мной была картина, одна из многих в блеклой череде вдоль тропы. Затем она пошла рябью и растаяла. «Сдаюсь», — сказал я, проходя там, где только что стоял Аберон. ответы еще загадочнее, чем ситуация, породившая вопрос». Поскольку мы идем между тенями, это может означать, что все сущее хоть где-нибудь реально, а? Может. Но это я знал и так. И что все сущее реально в разном смысле, в разное время и в разных местах. Ладно. Положим, оно и впрямь хотело выразить то, о чем ты говоришь. Только я сомневаюсь, чтобы кто-то пошел на такие крайности с единственной целью доказать философские положения, возможно, новые для тебя, но вообще-то порядком избитые. Должна быть какая-то причина, и ее я ухватить не могу». До сих пор мне показывали только неживую натуру. Теперь на картинах появились люди и животные. Здесь были воинственные сцены, любовные и просто домашние. Да, развитие есть. Возможно, это куда-то ведет. Когда они выпрыгнут на меня, я соображу, что мы у цели. Кто знает, насколько я понимаю, искусствоведение — наука разносторонняя. Однако картины вскоре исчезли, и тропу вновь отступила тьма. Я бежал по пологому склону вниз к перекрестку, Где же чеширский кот? Когда мне и впрямь понадобилась логика кроличьей норы, я бежал к отчетливо видимому перекрестку. Вдруг я заморгал. Передо мной был по-прежнему перекресток, но декорации полностью сменились. Справа на углу стоял фонарный столб. Под ним кто-то курил бракер как они это сделали?» — спросил я. «Очень быстро», — отвечала она. «Что говорит нам внутренний голос?» «На тебе сосредоточено внимание. Впрочем, ничего угрожающего. Я замедлил бег». Тропа сменилась асфальтовой дорогой, по бокам появились бровки и тротуары. Я перешел с проезжей части на правый тротуар. Сразу натянуло серого тумана, и фонарь скрылся из виду. Я пошел еще медленнее и вскоре увидел, что асфальт под ногами мокрый, Шаги отдавались глухо, словно от ближних домов, но туман еще сгустился, так что есть дома или нет, было не разглядеть. Впрочем, что-то вроде зданий все же угадывалось. Сгустки мрака по правую руку. В спину подул холодный ветер, На голову упали несколько капель, я поднял воротник. Где-то высоко, в скрытом туманном небе, загудел самолет. Я постоял, пока гудение смолкло, затем пошел дальше. Очень тихо, возможно, на другой стороне улицы пианино заиграла смутно знакомую мелодию я плотнее закутался в плащ туман клубился и густел еще три шага и он расступился она стояла совсем близко на голову ниже меня в берете и пальто военного покроя, черные волосы поблескивали под фонарем. Она бросила окурок и медленно растирала его высоким каблуком черной лаковой туфельки. Ножка? Очень даже ничего». Потом она вынула из кармана пальто плоскую серебряную коробочку с выпуклой розой на крышке, достала сигарету, вставила в рот, закрыла и убрала портсигар. Не оборачиваясь, спросила, прикурить не найдется? Спичек не было. Но такой пустяк меня не остановил, конечно, сказал я и медленно поднял руку, к ее тонко очерченному лицу, ладонью к себе, чтобы не видно было, что в ней ничего нет. Я ошибнул ключевое слово, искра скакнула с пальца на кончик сигареты, и тут женщина придержала мою руку, чтобы прикурить. При этом она подняла глаза. Огромные, синие пресиние, с длинными ресницами, и встретила мой взгляд. Женщина вскрикнула и выронила сигарету. «Модьи!» Она бросилась мне на шею, прижалась всем телом и зарыдала. «Корвин! Нашел таки!» Тебя не было целую вечность. Я обнимал ее крепко, боясь заговорить, боясь грубой правдой разрушить ее счастье. К чертям правду я погладил черные волосы. Очень нескоро она оторвалась от меня, подняла глаза. Еще секунда, и она поняла бы, что обманулась сходством». Приняла желаемое за действительное, поэтому я спросил, что такая девушка делает в таком месте. Она тихо рассмеялась. «Ты придумал? Как?» И тут глаза ее сузились. «Ты не...» Я кивнул. «Мне не хватило духу», — сказал я. «Кто ты?» — спросила она, отступая на полшага. «Меня зовут Мерлин, я влип в дурацкое приключение, смысла которого не понимаю». «Амбер», — мягко произнесла женщина, не снимая руки с моего плеча, я кивнул. «Я тебя не знаю» сказала она, «а вроде должна бы знать, но я не...» Она снова прижалась ко мне, спрятала голову у меня на груди. Я пытался что-то сказать, объяснить, но незнакомка приложила палец к моим губам. «Не сейчас, а может и совсем не надо». Не говори ничего, но ты-то должен знать. Призрак ты пути или нет? Что такое призрак пути? Его порождение. Путь запоминает всех, кто его прошел. Он может воссоздать нас, когда пожелает, такими, какими мы были в то время. Он может распоряжаться нами по своему усмотрению, отправлять куда угодно с любыми заданиями, разрушать и создавать снова. Часто он это делает. Про других не знаю, только про себя. И вдруг ты не призрак. Я чувствую, вскричала она и вцепилась в мою руку. «Только ты не такой, как другие, в ком течет кровь Амбера?» «Наверное», — отвечал я. «Я веду свой род и от Амбера, и от владений хаоса». Незнакомка поднесла мою руку к губам, словно хотела поцеловать, но губы ее скользнули ниже к разрезанному по просьбе Бренда запястью. Внезапно до меня дошло. Кровь Амбера чем-то притягательна для духов пути. Я попытался вырвать руку, но и она обладала силой Амбера. «Во мне иногда струится пламя хаоса», — сказал я. «Как бы оно не причинило тебе вреда!» Она медленно подняла голову и улыбнулась. Губы ее были в крови. Я опустил глаза, увидел алую влагу на своем запястье. Кровь Амбера... Имеет власть над путем, начала она, и тут у ее так заклубился туман. «Нет!» — закричала она, и снова припала к моей руке. Смерч обвил ее колени, бедра, зубы рвали мою руку. Я не знал, каким заклинанием это остановить, поэтому просто обнял ее и погладил по волосам. Через мгновение... Она растаяла в моих объятиях, обернулась кровавым вихрем. — Иди направо! — выкрикнула она, устремляясь ввысь на асфальте. Рядом с лужицей моей крови осталась тлеть ее сигарета. Я повернулся и пошел прочь. Далеко-далеко за туманной мглой пианино по-прежнему тихо наигрывала мелодию из давнего прошлого. Глава шестая. Я шел вправо, и везде, где капала моя кровь, реальность немного подтаивала. Впрочем, Порез вскоре затянулся, кровь остановилась. Даже запястье больше не дергало. Ты меня всю кровью залил, начальник. Скажи спасибо, что не огнем. Тогда в камнях немного и подпалила. Извини. Можешь объяснить, что происходит? Если ты о новых указаниях, то их еще нет. Однако я думала теперь, когда я это умею. Так вот, это место становится все более интересным. Взять хоть призраков в пути. Путь не может проникнуть сюда сам. Он засылает агентов. Как ты полагаешь... Не способен ли на то же Логрус? Все может быть. У меня сложилось впечатление, что здесь, за изнанкой реальности, между тенями, у них идет поединок. Вдруг это место существовало раньше, до теней Вдруг они сражаются здесь изначально? неким загадочным метафизическим способом а нам то что тогда возможно и сама тень побочный продукт напряжения между полюсами боюсь фракер ты не дослышала мой вопрос вдруг и амбер и владение хаоса созданы лишь за тем чтобы поставлять агентов для борьбы А вдруг эта мысль внушена тебе логрусом вместе со способностью говорить? Зачем? Да все за тем же, чтобы я поверил, будто борьба важнее людей. Еще один способ принудить меня к выбору. Мне не кажется, что мной управляют. Ты сама призналась, что научилась думать совсем недавно. А для новичка ты рассуждаешь уж больно отвлеченно. Правда? Поверь. И что это означает? Нежелательное внимание сверху. Я бы выбирала выражение, пока мы остаемся в зоне их боевых действий. Сифилис на обоих дома. Не знаю почему, но я им нужен. Они все проглотят. Впереди глухо заворчало. Видишь, о чем я? Блев. Чей? Думаю, пути. Похоже, этот сектор реальности контролирует его призраки. Сам понимаешь... Мы можем кардинально заблуждаться. Все наши догадки выстрелы наугад. Мне кажется, это по мне стреляют наугад. Вот почему я отказываюсь играть по чужим правилам. И что ты предлагаешь? Расслабься и виси спокойно. А скажу, убей, выполняй. Пошли, куда идем. Я снова побежал, прочь из тумана. Пусть призраки останутся призраками в призрачном городе. Яркая дорога на темной равнине. Я бегу, обратное смещение теней, словно местность пытается изменить меня, а впереди в И снова гром. По бокам возникают и пропадают виртуальные уличные сценки. И вдруг оказалось, что я бегу на перегонки с самим собой. На яркую дорогу выскочила темная фигура. И я не сразу понял, что это отражение. Движение бегущего справа повторяли мои. Мимолетные сценки справа от меня зеркально воспроизводились слева от него. Что происходит, мэр? Не знаю, — сказал я, — только мне надоели символы, аллегории и прочая метафорическая шелуха. Если это означает, что жизнь — состязание с самим собой, то можно было придумать и что-нибудь посвежее, разве что силой устроившие это шоу, расписываются в своей банальности. Вполне в их духе. Как ты думаешь? Думаю, что тебя вполне может испепелить молнией. Молнии не последовало. Мой зеркальный двойник все бежал. Это продолжалось дольше, чем прежние придорожные сценки. Я совсем было решил не обращать на него внимания, когда мое отражение внезапно поднажало и вырвалось вперед. О-о-о! «Да, — согласился я, — и тоже прибавил скорости, чтобы сократить разрыв. Мы сравнялись и теперь бежали параллельно в нескольких метрах друг от друга. Он снова начал отрываться, я еще приналег и нагнал. Потом, сам не зная почему, вздохнул, пригнулся и рванул вперед». Мой двойник заметил это, ускорился, начал догонять. Я тоже прибавил шагу, сохраняя разрыв. Куда это мы чешем?